Он объяснил бы, как ФБР привлекло его своими передовыми методами, своей железной точностью, своим терпением и твердостью, которые обусловливали его превосходство над другими формами подавления преступности. Но Питер никогда не стал бы говорить о черно-белом кино, потому что попросту забыл о нем. Маленький экран, телеканал, по которому крутит одно старье, 60-е без конца, эстетика другой эпохи, И этот сериал, сохранивший все свое волшебство, который даст сто очков вперед современным детективам с их кровищей и спецэффектами. Тут Фред был прав. Кино впечатлило юного Питера гораздо раньше, чем все остальное. Понятие добра и зла, мысли о нравственности и работе. Герой, которым восхищался маленький Питер, звался Элиот Несс. В 1930 году он сформировал специальную бригаду для борьбы с аль и попытался сделать так, чтобы в Чикаго начали уважать сухой закон. В душе у Питера навсегда запечатлелся образ Роберта Стека, сыгравшего его в сериале «Неприкасаемое». Высокий, невозмутимый, немногословный, предпочитавший слову дело. Он-то отправил Аль-Капоне в Алькатрас. Особенно завораживала в этом герое его манера противостоять коррупции, не пасовать ни перед каким давлением. оставаться на высоте в любых обстоятельствах, особенно перед лицом смерти, которые ему столько раз угрожали. И Питер больше не вспоминал о нем. «Знаешь, Лене не нравится, что в твоих книгах столько жестокости». Лена мрачно взглянула на Уоррена. Тот с удовольствием продолжил. «Она считает, что в мире и так уже слишком много жестокости, чтобы добавлять еще. Для нее книга — это произведение искусства, и ее задача — не подогревать низменные чувства читателя, а развивать то лучшее, что есть в нем». Том не ожидал, что ему придется отвечать на вопросы, так мало его касающиеся. Он лучше разбирался в реальной жестокости, чем в книжной, и больше всего презирал уверенность Джанни Манцони в том, что, делясь воспоминаниями, он искупает литературным путем свои грехи. «Вы правы, Лена. Я и сам не слишком разделяю пристрастие наших современников ко всякого рода зверствам. Но что вы хотите? Я убеждаю себя в том, что вымышленная жестокость дает людям возможность разрядки, позволяя им избавляться от жестокости природной». Когда-нибудь станет ясно, принес ли я пользу обществу или все же совратил кого-то с пути истинного. Партитура, которую разыгрывал Том, была просто немыслима с точки зрения его начальства, которое никогда не позволило бы ему такого. Но надо было что-то решать, а он страстно любил искать неизбитые решения для новых проблем. В данном случае ход напрашивался сам собой. Фред должен на один вечер материализоваться, познакомиться с Леной, а затем исчезнуть. уехать обратно в Соединенные Штаты, чтобы работать там над масштабным трудом по истории американской преступности. Лени этого хватит. Таинственный господин Уэйн оказался идеальным свёкром, совершенно неуловимым. Его никогда нет по самым серьезным причинам, но он всегда тут, в сердцах своих близких. Она приходила в восторг от всего, что делал Том. Он виделся ей настоящим героем. Такой непринужденный. Он вроде бы не принимает себя всерьез. Но все же творчество для него важнее всего. Она уважала его выбор и восхищалась им. Уэйны тоже открывали для себя совершенно нового тома, неожиданно оказавшегося прекрасным актером. Он глубоко вошел в образ и импровизировал теперь с поразительной легкостью. Влекшись разговором, он со словами «Моя жена» положил на какое-то мгновение руку на плечо манги. Быстрый жест, короткое слово, мимолетное проявление супружеской привязанности. Уоррен и Бель едва ли заметили это, но их мать была искренне взволнована. После этих слов «моя жена», время для нее словно остановилось. Она увидела в томе не мужа на один вечер, а настоящего спутника жизни. За короткое мгновение она заново прожила всю свою жизнь, на этот раз рука об руку с капитаном ФБР Томом Квинтом. Ливия, как звали ее в ту пору, встретила Джованни случайно и влюбилась в него вопреки всему. Как и сегодняшняя магия, она не испытывала особой тяги к проходимцам. Дочь сицилийских рабочих, не имевших никакого отношения ни к мафии, ни к полиции, она также могла бы повстречать и полюбить не Мансони, а Квентильяне, в котором чувствовалась та же сила. Вместо того, чтобы наблюдать первые шаги своего возлюбленного на тернистом пути организованной преступности, она с тем же мужеством шла бы по жизни рядом с Томом, скромным инспектором нью-йоркской полиции, мечтавшим о значке федерального агента. Жизнь ее была бы тогда не менее бурной, она также волновалась бы, также при каждой задержке мужа ей мерещились бы револьверные выстрелы и больничные койки». Точно так же, как, живя с Джанни, ей приходилось мириться и с коза Нострой, присутствовавшей даже в ее постели и в ее снах, она жила бы втроем с Томом и Федеральным бюро. Она была бы рядом с ним во имя закона, подобно тому, как оставалась рядом с Джанни во имя Амерты. Амерта. Закон молчания. Кодекс чести у мафии. В течение 20 лет она боялась бы, что в дверь ее постучат, и люди с серьезными лицами скажут, что Том погиб, исполняя свой долг. как боялась она появления тех, кто сообщит ей о смерти Джанни, погибшего, но не потерявшего своей чести. И она плакала бы теми же вдовьями слезами, настрадавшись вдоволь от безумия этих мужчин, которые так и не перестали играть в полицейских и воров. «Ты попробовал моих брокколи?» — спросила она Тома по-французски, чтобы обратиться к нему на «ты». Маги представила себе, как были бы счастливы ее родители, если бы много лет назад она познакомила их с Томом Квинтильяне.